Глава пятая. Испытание. Ал проснулся рано и долго лежал, глядя, как в узкое, затянутое москитной сеткой окно потихоньку пробирается рассвет. Когда за окном гулко раскатился звук гонга, легко встал, свернул циновку и пошел в угол келья, надгороженной бамбуковой ширмой. Источник был глубоко в горе, и вода всегда была теплой. Даже в сезон дождей не успевала остыть в каменных желобах. Ал закинул в рот комок смолы, отодвинул задвижку и подставил лицо тугим струям. В соседних кельях сейчас еще 15 слетков делали то же самое, повторив все до единого движения и минута в минуту. Ал знал, что будет дальше. Сейчас он умоется и спустится на нижний двор. Затем короткая разминка, час медитации и завтрак. Все как обычно, зато после завтрака их отвезут на границу сельвы и пустыни, чтобы великие смогли оценить каждого из них и выбрать для них судьбу. Ал заплел мокрые волосы в косу и старательно намазал щеки и шею маслом луаны. Щеки на ощупь были еще совершенно гладкими, но наставники велели втирать, чтобы волосы на лице не росли и дальше. Оделся и намотал широкий пояс. Удобная вещь, можно и рану перевязать, и как веревку использовать, даже как оружие или сумку. Одежда в храмах вообще была очень практичной. Это горожане любили яркое и броское, а в служении великим главным было смирение. Одежда не стесняла движений, а пропитанная соком трав ткань не промокала. В ней было ни не жарко ни холодно, а удобный капюшон защищал как от палящего зноя, так и от дождей в период мушлена. Жрецы, правда, еще носили легкие плащи, отличающиеся по цвету. Так было понятно, кто в каком храме служит. Да еще маски различались цветом узора. У слышащих голос он был серым, у жрецов Великой Мод красным, а у Кшари — черным. Ал подержал в руках маску, давая ей согреться, и прижал к лицу. Она тут же прилипла, стирая черты и приглушая мимику. Ее невозможно потерять, сорвать с лица и уронить. Отлепить ее вообще было нетривиальной задачей. Никакого оружия, кроме ножа, на испытание брать не полагалось. Алл с сожалением положил обратно на полку у костены, остро заточенные звездочки, которые каждый террак делал своими руками. Там же остались и черта, метательное кольцо-браслет с острой кромкой. Но ее Аллу было не жалко. Убойная сила у нее хорошая, горло перерезает легко, но звездочки летят куда точнее, а главное их больше, а эту метнула и ищи потом, куда отлетела. Ал закрепил на боку ножны и снял с шеи маленькую, вырезанную из дерева, фигурку Ашера. Быстро помолился, капнул на фигурку масло из плошки и повесил обратно на шею. Наставники не сочли испытания достойным поводом менять привычный распорядок. Только после завтрака сообщили, что 15 слёдков должны выйти на главную площадь, а остальные идут тренироваться, как обычно. «Ваша задача — вернуться в гнездо», — наставник Слорох внимательно посмотрел на стоящих напротив слёдков. «Ничто не должно отвлекать вас от конечной цели. Вы получили приказ и должны его выполнить». «Да, Кахар», — выдохнули все разом. «Великие ждут от вас верности и силы. Вы должны доказать, что готовы стать истинными к шаре». «Да, Кахар». «Факел будет гореть четыре дня», — наставник ткнул рукой в установленное посреди площади дерево. «Но я жду вас раньше. Докажите, что великие не ошиблись, выбрав вас». Ибера могла гореть и десять дней, но ровно в полдень нужного дня Анир, ритуальный палач храма, взмахнет топором и дерево упадет, а потом промасленный твердый ствол зальют водой, обозначая этим конец испытаний. И надо успеть вернуться, пока Ибера не погаснет. Не все могли преодолеть 150 километров леса за отведенное время и приходили гораздо позже. Некоторые не возвращались вовсе. Сильва не любит слабых. Но и великим не нужны слабые стражи. Пламя лизнуло темный ствол, побежало жгучими ручейками наверх, обняло крону, и к небу, расплескав алые отблески, взметнулся сноп пламени. Словом великих! Делом великих! Лететь предстояло на коптере. Он, несмотря на свою неуклюжесть, имел одно несомненное преимущество — машина могла лететь значительно дольше стража. У Алла был предел в полтора часа, у остальных и того меньше. Потом тело затекало, обвязка слишком сильно пережимала вены, и надо было хотя бы на полчаса спуститься на землю и размяться. Проблема была в том, что в Сельве не всегда можно найти площадку для нового прыжка, и Алл решил, что постарается продержаться в воздухе как можно дольше. Если получится поймать хороший ветер, то за полтора часа можно спокойно пролететь километров пятьдесят или чуть больше. Ал быстро взбежал по трапу и плюхнулся на скамью. Севший напротив Эр быстро оглянулся на наставников, а затем стукнул кулаком себя в грудь и продемонстрировал один палец. Ал в ответ покачал головой и ткнул пальцем в себя. Их выбрасывали из коптера с разницей в пару минут и примерно с километр. Достаточно, чтобы они не путались друг у друга под ногами, и недостаточно, чтобы дать первым существенную фору по времени. Но все равно наставники решили, что Алсером будут прыгать последними. Сильва заканчивалась резко, словно кто-то провел ножом, отсекая зелень и рассыпая красный песок. Дальше на севере опять начинались горы, а потом океан, с которого идули холодные ветра, в период кисали. Но так далеко их отвозить не собирались. Великим нужны стражи не просто сильные, но и, желательно, живые. Самая опасная часть сельвы была в начале пути. Дальше, за Малым каньоном, зверья было меньше. Там уже начиналась территория людей. Конечно, хищники и туда забегали, особенно в сезон дождей, когда низину затапливало. Но все же предпочитали держаться подальше от городов. А сначала будет дикая сельва, куда люди еще не пришли, и звери считали лес только своим. Но наставники рассчитали точно, до каньона вполне можно добраться, не опускаясь на землю. Они тоже были заинтересованы, чтобы вернулась вся стая. «Ау!» — наставник махнул рукой, показывая на открытый шлюз. «Пошел!» Ветер был хороший, поймать восходящий теплый поток удалось без труда. Надо было не просто прийти до того, как потухнет факел, это не смертельно сложно. Хорошо бы еще обогнать эра. Алла глянулся, высматривая точку на горизонте. Эр оказался ближе, чем он думал. Даже крылья можно рассмотреть. Единственный шанс вырваться вперед был только в воздухе. Алла это отлично понимал. На земле Эр был быстрее. Внизу расстилался безбрежный ковер сельвы. Там, среди беспорядочно нагроможденных пепельно-серых стволов мураги, в темно-синем мху растекались пьянящим ароматом хищные цветы краги. Бесконечные лианы оплетали деревья так, будто те когда-то пытались буйствовать, и тонкие, гибкие воины бросились на их усмирение, опутав канатами, петлями и сетями из своих тел. Там деревья сочились ядовитой белой смолой, спасительной красной. Огромные ящерицы по ширу прятались в ветвях, поджидая добычу, а пауки плевались ядом. Длинные корни утыкались острыми шипами, а между лиан прятались липкий кустарник и коварный таламп, топкое болото. И чтобы выжить, надо доказать Сельве, что ты свой, что ты плоть от плоти этого леса. Но это все будет потом, когда закончатся силы и придется выбирать место для посадки. Алла глянулся даже не посмотреть, как там Эр, а по привычке контролируя небо. И резко затормозил. Вместо одной точки справа было целых четыре. Первые чуть ближе, остальные дальше, но расстояние между ними сокращалось слишком быстро. Настолько быстро, что Аллу хватило секунды, чтобы понять — не уйдет. Двое уже заходят снизу, отрезая путь к спасительной сельве, а третий почти настиг сверху. Думать было некогда, да и не о чем. Ал заложил крутой вираж, ловя уже совсем другой ветер. Драконы Ушу самый опасный враг, поджидающий к шаре в полете. Всем известно, что при первом появлении стаи надо быстро уходить вниз, а если не получилось оторваться, то нырять в спастительную зелень. Ушу не охотятся на земле, но вступать в бой сразу с тремя рептилиями — самоубийство. Особенно сейчас, когда драконы начинают ставить слетков на крыло и любого, кто размером больше жука, воспринимают как угрозу. Говорили, что сумрачный мир Ароха Ар охраняют драконы, умеющие плеваться огнем. Местные, славы Великим, такой способностью не обладали, просто рептилия в процессе эволюции решила, что с крыльями ей будет проще оказаться на вершине пищевой пирамиды. Так, впрочем, и было, пока на Эркхаре не появились люди, а затем и Кшаре. Эр то ли увлекся полетом и не заметил опасность, то ли решил, что сможет оторваться, это было уже не важно. Ал еще на подлете уменьшил размах крыльев, так удобнее драться, и выхватил нож. Маневрировать в воздухе, когда одна рука занята, было непросто, но возможно. Главное быстро просунуть руку в петлю на рукоятке, тогда нож можно бросить, выравнивая полет, и схватить опять, если противник подставится под удар. Самый крупный ушу заметил еще одного противника и, заложив крутую дугу, оказался сбоку от Алла. Крупный с метровыми крыльями красный гребень на его голове угрожающе вздыбился, ощетинившись длинными острыми иглами. Загнутые когти на лапах уступали в размерах ножу, зато их было целых 12. Испещренная шрамами морда показывала, что вожак не в первый раз бьется за свою стаю. Два других дракона были поменьше и посветлее, но, судя по гребням, тоже самцы. Самки, наверняка, заметив опасность, поспешили увести птенцов подальше, и это было хорошо против полной стаи у них не было бы ни единого шанса. Но и три дракона были нешуточной угрозой. Аллу не приходилось раньше драться с драконами, он всегда успевал удрать, прежде чем рептилии оказывались на расстоянии удара. Но сейчас задача была иной, и Алл слегка притормозил, пытаясь сообразить, как ему действовать. О том, чтобы попытаться пробить бронированную грудь дракона ножом, нечего было и думать. Мечом еще можно было попробовать, но меча не было. Все уязвимые точки он знал. Глаза, основание гребня и крылья. Но до них еще надо добраться. Самое простое, конечно, крылья. Если вспороть кожистую перепонку, то раненый дракон не сможет нормально летать и тем более атаковать. Главное при этом не попасть под острые когти или удар жесткого усыпанного шипами хвоста. Зубы у рептилии тоже были впечатляющими. Ушу решил не ждать, пока человек разберется, куда лучше бить, атаковал первым. Алк крутанулся, закрываясь крылом, как щитом, и тут же распахнул крылья обратно. Дракона отбросило в сторону, и противники одинаково забили крыльями, пытаясь заново набрать высоту. Бой в воздухе вообще выглядел странно, совсем не так, как на земле. Если не удалось нейтрализовать противника первым ударом, то следующие пару минут тратилось на то, чтобы опять выйти на боевую позицию, разогнаться и попытаться достать врага еще раз. Времени на многочисленные попытки не было, и на второй круг Ал зашел уже с ножом в руке. Поймал ветер, распахнул крылья, и мир привычно сузился до цели. Огорошенный первой неудачей, дракон еще только выравнивал полет, когда сверху на него упал к шаре. Нож коротко блеснув на солнце, вспорол крыло и перерубил тонкие кости. Дракон завалился на бок и острые когти полоснули совсем рядом с ногой. Следом шипастый хвост хлестнул около головы. Ал, уворачиваясь, сложился пополам и камнем рухнул вниз. От встречи с жесткими макушками деревьев спас опыт. Тренированное тело среагировало раньше, чем Ал успел оценить ситуацию, и крылья забили за спиной, удерживая его на месте. Так низко поймать ветер было сложно, и пара драгоценных минут была потрачена впустую, прежде чем крылья опять упруго ударили о воздух. Эр все еще дрался с оставшимися драконами, но, судя по рваным, скомканным движениям, сил у него осталось немного. Рептилии это тоже поняли, и угрожающий, больше похожий на рычание, клекот сменил тональность, переходя в победный. Вожак кое-как держался на одном крыле и изодранных остатках второго, но он был уже не опасен, и Ал рванул вверх. Почти успел. Одна рептилия вцепилась в бедро Эру, вторая ударила в бок, и тут же в кучу со всего размаха врезался Ал, расшвыривая крыльями противника в стороны. Успел только заметить, как одежда Эра красилась красным, а сам он, нелепо взмахнув руками, начал падать. Поймать его Ал уже не успевал, смягчить падение тоже, и оставалось только нырнуть следом, стремясь быстрее достичь спасительной сельвы. Злой клекот ударил в спину, отбив желание тормозить и выбирать площадку для посадки. Ал просто прицелился на самое высокое дерево, глубоко вздохнул, задержал дыхание и врезался в ствол. Тут же ухватился руками за ветку, ногой уперся в другую и начал спускаться, быстро перебирая ногами и руками. Такой способ приземления был любимым у наставника Ксена. Гонял учеников он нещадно, выбирая самые неудобные деревья. Но испытывать благодарность к наставнику Аллу было некогда. Все силы уходили на то, чтобы хватиться за ветку, увернуться от лиан и не дышать. Крылья исчезли в самом начале спуска, но первый вздох Ал сделал, спрыгнув на землю, заодно окончательно вынурнув из боевого транса. Сердце билось ровно, словно Ал не дрался только что, а пару часов спокойно медитировал. А вот тело отказывало. В боевом трансе можно без особых последствий провести минут 10, 15 уже сложнее. После получаса лекари могут попробовать спасти, но не факт, что получится. В трансе не чувствуешь боли, быстрее двигаешься и мозг успевает заметить гораздо больше, даже время вокруг начинает течь иначе. Но потом тело отчаянно мстит за нечеловеческие перегрузки. Ал тяжело привалился к стволу и равнодушно уставился на повисшего перед носом паука. Паук, наверное, тоже уставился, но он был слишком маленьким, чтобы можно было рассмотреть, куда именно он смотрит. Чуть дальше, прямо за пауком, болталась гроздь дикого винограда. И Ал протянул руку меланхолично, отметив, что та еще дрожит. Рот обожгло кислым, зато тошнота отступила. Куда упал Эр, он успел запомнить, но идти не спешил. Знал, что минут через 10 слабость уйдет, ноги перестанут подкашиваться, а тело опять станет послушным. Надо ждать. И только когда голову перестало сдавливать болезненным обручем, Ал сунул нож в ножны и скользнул между деревьев. Сразу найти Эра не получилось. Ал минут 40 блуждал в зарослях, прежде чем заметил светлое пятно. Эр лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал, но стоило Аллу приблизиться, как тот дернулся, сжимая нож. «Это я», — негромко сообщил Ал. «Ты чего не отзываешься?» Вместо ответа Эр глухо застонал, но нож опустил. Даже на первый беглый взгляд дела были неважные. Ал молча опустился на колени и принялся разрезать окровавленную одежду. Бог пострадал не сильно, вроде только мышцы порваны, зато нога была разодрана до кости. Зашивать рану было нечем, и снаряжение у каждого был нож и чутки с фигуркой великого. Сесть можешь? Перевяжу, надо кровь остановить. Эр дернул губами, хрипло со свистом выдохнул и ответил Я не успел затормозить. И не понял Ал. мне перевязать тебя надо. Ноги не чувствую я, похоже, позвоночник сломал». Ал глотнул. «Эру со сломанным позвоночником не помогут даже лекари. Он один раз видел такое, когда был птенцом. Один из старших не справился с ветром, и его швырнуло о скалу. Лекари почти год пытались его лечить, но он так и не начал ходить. Закончилось все на алтаре, как и положено. «Зачем жить, если не можешь летать?» Ал тряхнул головой, отгоняя мерзкую мысль, и решительно сказал ⁇ Чушь, ты просто сильно ударился, отлежишься и нормально будет. ⁇ Перевязать Эра удалось с трудом, длинного пояса едва хватило на две раны. Ткань сразу потемнела, пропитываясь кровью. Ал встал ⁇ Потерпи, скоро вернусь. ⁇ Пока пробирался сквозь сельву, он успел заметить несколько приметных розовых стволов. Сок личхи был природным антисептиком, да и кровь он хорошо останавливал, а главное — отбивал запахи. Еще немного, и хищники почуют раненого. Странно, что до сих пор не сбежались. Алл отрезал кусок коры, загнул его по краям так, чтобы получилась чаша, и сделал надрез в стволе глубже. Лекари использовали другие деревья, прошедшие изменения, но в сельве дикий личхи был спасением. Ал собрал почти полную чашу розоватого сока и двинулся обратно. Внизу не оставляй, прохрипел Эр, глядя совершенно мутными глазами. Подними наверх. Ал, продолжая лить тонкой струйкой сок на рану, только кивнул. Внизу под деревьями хищники найдут быстрее. Ночевать в сельве лучше на деревьях, сплетя из лиан защитную сетку. Идеально найти сейху. Гладкий толстый ствол шелкового дерева в нескольких метрах от земли распадался на несколько то ли веток, то ли стволов потоньше, образуя удобные площадки. Не хуже, чем в келье, выспаться можно. Но сначала надо выгнать тех, кто облюбовал лежанку раньше. И не факт, что этот кто-то согласится уйти добровольно, а не обрадуется поданному в постель ужину. Но ни одной сейхи поблизости Ал не видел. Зато в нескольких метрах от них росла сейла, священное дерево. Именно в его корнях великие провели первую ночь на Эркхаре, а позже построили там свой дом. Считалось, что одно прикосновение к Сейле дает силы и укрепляет тело, а если во время дождя смотреть на стекающие по стволу струи воды, можно услышать голос великих и даже попросить их исполнить желание. В последнем Мал сомневался. Нужно подумать великим больше заняться нечем, как выполнять глупые просьбы. Они и так помогают жить Эркхару и защищают его от тварей сумрачного мира. Сейлу было запрещено срубать, обрывать с нее цветы и листья, срезать кору и делать с ней еще десяток всего, но спать на ней не возбранялось, чем Ал и собирался воспользоваться. Гигантские корни в два, а то и в три человеческих роста сплелись в причудливый лабиринт. Во время дождей тут скапливались целые бассейны воды но сейчас было сухо, и найти ровную, закрытую с трех сторон площадку не составило труда. Да еще сверху удачно нависали лианы, легко можно было сплести сетку, закрывая путь хищникам. Самым сложным оказалось перетащить туда эра. Когда логово было готово, то ят уже висела совсем низко, и Ал успел только избегать нарвать водяных яблок и винограда. Ручья он поблизости не нашел, пришлось довольствоваться тем, что растет на деревьях. Эр лежал все так же неподвижно. Ал молча сгрузил яблоки на землю, сел и принялся счищать с одного коричневую колючую кожуру. До этого момента он запрещал себе думать о том, что делать дальше. Просто выполнял необходимое, освободив мозг от лишнего. Но сейчас мысли вернулись. Уже понятно, что Эр идти не сможет, а Ал не сможет его тащить. Он всего десяток метров его проволок, а кровь опять начала сочиться. Лететь с ним он тоже не сможет, крылья на двойную нагрузку не рассчитаны. Не зря звезда стражей — это пять человек. Четверо смогут нести раненого, один — нет. Значит, остается единственный вариант — бежать за помощью. Главное, чтобы Эр дождался этой помощи. Водяное яблоко без кожуры было похоже на сгусток белого желе, сквозь которое проглядывала продолговатая косточка, напоминавшая глаз ушу такая же темно-красная и подернутая белесой пленкой. Наесться яблоком было сложно, а вот напиться легко. Ал наклонился над Эром и сжал плод, выдавливая сок в приоткрытый рот. Эр закашлял и дернул головой. «Сам». «Сам так сам». Ал взял второе яблоко, вложив остатки первого Эру в руку. «Зря ты не дал сломать Киму руку». Алзамер замер с недочищенным фруктом в руках и удивленно посмотрел на Эра. «Бредит он, что ли? Может, все-таки воды поискать?» «Не дойдет же. А так, пока лечили, год бы еще в гнезде просидел». «Ты что?» — опешил Ал? «Специально ломал». «Ну да. Тебя бы наказали. Первый раз, что ли?» Ал сердито дернул кожуру и сок брызнул на руки. «Он к шаре!» и должен пройти испытание, Не тебе решать, идти ему или нет. — Ну да, правильно говоришь. Ты у нас настоящий страж, а я так себе. Ал быстро сунул яблоко в рот. Эр даже в таком состоянии умудрялся язвить и издеваться. Все знали, что Эр в их стае лучший. Ему самому в жизни не догнать Эра, сколько не старайся. Но это не повод вечно тыкать свое превосходство всем в нос. Чего у Эра точно не было, так это смирение. «Ты в чертоге так глупо не отправишься. Наверняка подвиг совершишь. Великие тебя лично встретят. Ты у нас правильно, аж на зубах скрипит». «Тебя тоже встретят», — буркнул Ал, все еще злясь. «Хорошо бы, у меня к ним есть пара вопросов». Эр закашлялся, и на его губах выступила розовая пена. Это было плохо, значит, кровотечение не только снаружи, но и внутри. Ал сунул Эру второе яблоко, не зная, чем еще помочь. Ночь в сельве наступала быстро. Даже не наступала, а падала без предупреждения, как камень, придавливая чернильной темнотой последние лучи заходящей звезды. Еще минуту назад было светло, а сейчас уже не видно собственную руку. Ал лег, не забыв проверить нож. Тот был на месте. Ночное небо закрывал плотный шатер, только в узкие прорехи между деревьев было видно, как разгораются на черном небе яркие звезды. Слетков тренировали и по ночам. Летать ночью было нельзя, зато бегать, драться и лазить по скалам в темноте должен был уметь каждый страж. С дальней скалы, лысой, торчащей как зуб посреди сельвы, звезды было видно лучше всего. Ал любил там тренировки, а вот Эр любил именно ночное небо, Пару раз он умудрился сбежать ночью из кельи и залезть на скалу без разрешения. Точнее, два раза его там ловили, а сколько раз он сбегал, никто не знал, но Ал подозревал, что гораздо больше. Он потом и расспросил, чего его туда понесло и стоило ли оно порки, но тот только пожал плечами и коротко ответил. «Звезды?» «Небо не видно», — словно подслушал его мысли Эр. «Не то, что в гнезде». «Да». Тихо ответил Ал, прислушиваясь к звукам ночной сельвы. А тебе снятся звезды? Нет, удивился Ал. А тебе снятся? Да. Такие странные, как будто они вокруг и рукой дотянуться можно. Сначала пустота, затем звезды. Их целый миллиард. Ал промолчал. Ему ничего такого не снилось, только глупый клоун в синем колпаке. Но в этом признаваться было стыдно. Он же не птенец, чтобы игрушки с ярмарки обсуждать. «Забери Элькор», — неожиданно попросил Эр. «Отнеси в храм». «Я помощь приведу», — насупился Ал. «Чушь, говоришь». «Зачем?» «Не хочу на алтаре. Лучше так». «Я лекарей приведу». Забери, брат, упрямо повторил Эр. Как я в чертогах без крыльев? Ал снял с шеи шнурок и крепко зажал в руке теплую фигурку. Нельзя у великих просить помощи, но пусть дадут хотя бы сил. Эр умер на рассвете. Ал не спал почти всю ночь, только в конце провалился в короткую беспокойную дрему, а когда проснулся, не сразу сообразил, что не так. А потом понял. Больше не слышно хриплого, рваного дыхания рядом. Он и раньше видел смерть. Только эта смерть была иной. Не было в ней ничего величественного. Не пели над алтарем жрецы, не ухали гулко-ритуальные барабаны дамру, не плакал в колокольчиках ветер, а к шаре не салютовали мечами, провожая брата в чертоге. Ничего этого не было. Только искривленный гримасой рот с запекшейся бурой коркой на губах почерневшие веки и ввалившиеся, ставшие какими-то незнакомыми глаза. Они с Эром всегда были вместе с первого дня в гнезде. Сколько Ал себя помнит, Эр был рядом. И они всегда бежали на перегонки, пытаясь обогнать друг друга. Но именно Эр выдернул его из горного ручья, куда Ал свалился, не удержавшись на скользких камнях. Наставники, впрочем, наказали обоих. Кручу они тоже потащились из-за того, что Эру захотелось. Он всегда был сильнее остальных, и им часто от него доставалось, но когда требовалось, Эр помогал. Не спрашивал, не ждал, когда попросят, протягивал руку даже раньше, чем Ал понимал, что ему нужна помощь. А сам Ал протянуть руку не успел. Ал попытался сглотнуть тугой ком, застрявший в горле, и встал. Ему предстояло еще одно дело. Самый густой синий мох был у Секвуи. Ал аккуратно срезал верхний слой дерна, а потом начал копать ножом мягкую землю. Яма получилась не очень глубокой, но это было не важно. Синий мох съедал любую органику за пару недель. Так всех хоронили, просто обычно это делали в специальной роще, а не просто посреди сельвы. Но Эро уже все равно. Он стоит на пороге чертогов, и ему нет дела до того, что осталось тут. Можно было даже оставить тело так, он бы не обиделся, но Аллу не хотелось. Ал осторожно положил тело в яму, сжал нож и долго стоял на коленях, глядя вниз. А потом опустил руку и провел кончиком ножа по груди, вспарывая кожу. Крови не было. Ал вырезал маленький голубой камень и надежно замотал его в пояс. Он отнесет Элькор в храм. «Пусть жрецы проведут обряд как положено» а пока он только попросит Ташера встретить его брата у врат. Маску с он снимать не стал. На секунду задумался, глядя на нож, но потом без колебаний вложил его Эру в руку. Стража всегда хоронят с оружием. В сельву Ал шагнул, ни разу не обернувшись на оставшийся за спиной синий холм. За помощью бежать было поздно, но он должен вернуться в гнездо до того, как факел погаснет.